«Прости, дружище, это не я тебя стукнул». Хм. «Значит, я сам себя стукнул по голове». «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло». «Врёшь? Ты стукнул?» «Нет, не я». «Я знал, что ты пьяница, сизый нос!» – сказал Карло. «А ты ещё и лгун!» «Ах, ты ругаться!» – крикнул Джузеппе. «Ну-ка, подойди ближе». «Сам подойди ближе, я тебя схвачу за нос!» Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузепа за сизый нос. Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под Микитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал. «Вали! Вали! Хорошенько!» Наконец старики устали и запыхались. Джузепа сказал... «Давай помиримся, что ли?» Карл ответил. «Ну что ж, давай помиримся!» Старики поцеловались. Карл взял полену под мышку и пошел «Домой!»